— Эй! А я и он камнем пошел ко дну. Потом, отплевываясь, вынырнул. Мы все покатились со смеху. Даже Джош утоп по щиколотку. Так сильно он смеялся. — Как ты мог клянуть на такой глупый розыгрыш? Он провежал по воде и помог Петру забраться в лодку. — Петр, ты туп, как целая груда камней. Но какая потрясающая у тебя вера. На этой груди камней я и возведу свою церковь. «А строительством у тебя тоже Петр будет руководить?» — спросил Филипп. «Раз он по воде ходить пытался, да?» «А ты сам бы попробовал?» — спросил Джошуа. «Нет, конечно», — ответил Филипп. «Я плавать не умею». «И у кого из вас, Вера, крепче?» Джошуа забрался в лодку, вытряхнул из сандалии воду и потрепал Петра по мокрой шевелюре. Кому-то надо будет за церковью присматривать, когда меня не будет. А не будет меня уже очень скоро. Весной мы на Песах пойдем в Иерусалим, и там придадут меня первосвященникам и книжникам на поругание. Там будут меня бить, распинать и в конце концов осудят меня на смерть. Но через три дня после смерти я воскресну и вновь буду с вами». Пока, Джошуа говорил, Мэгги цеплялась ногтями за мою руку. А когда закончил, из моего бицепса уже сочилась кровь. По лицам учеников скользнула скорбная тень. Мы не смотрели друг на друга. Не смотрели в днище лодки. Мы таращились в некую точку, в нескольких футах от наших лиц. Именно в ней, видимо, всегда пытаешься отыскать ясный ответ, когда по башке лупит нечто невыразимое. Вот паскудство раздался чей-то голос. Мы высадились у города Гиппас на берегу Галилейского моря. на том берегу, прямо напротив Тивериады. Джошуа в гипосе уже проповедовал, когда мы тут скрывались первый раз, и многие жители согласились нас приютить, пока Джошуа снова не разошлет апостолов по городам и весям. Мы привезли с собой из Вифсаиды множество горзин с хлебами, приломленными и Симон с Иудой помогали мне выгрузить их на берег. Таскать пришлось по воде, в киппосе не было причала». «Хлеба там горами громоздились», — сказал Иуда. «Намного больше, чем тогда, для пяти тысяч». С таким рационом еврейская армия сражалась бы много дней. Если римляне нас чему и научили, так это, что армия сражается на полный желудок. Я перестал шлепать по мелководью и посмотрел на него. Симон остановился рядом, поставил корзину на берег, приподнял края перевязи и показал мне рукоять кинжала. «Царство будет нашим только, если мы возьмем его мечом. Пролить римскую кровь — в чем проблема?» «Нет, господина, кроме господа». Я протянул руку и мягко прикрыл кинжал тканью. «Ты слыхал, как Джошуа говорит о том, чтобы не причинять никому вреда, даже врагу?» «Да», — ответил Иуда. «Он же не может открыто говорить о штурме царства, пока сам не готов к атаке, а потому всегда выражается притчами». Горшок тухлого ячьего масла донеслось с борта лодки. Джошуа приподнялся. С головы его драным талисом свисала рыбачья сеть. Он спал на баке, и мы совершенно о нем забыли. «Шмяк, собери всех прямо на берегу!» Очевидно, я не вполне ясно выразился, и, и кое-кто меня не понял. Я бросил корзину и кинулся в город собирать народ. Часа не прошло, как все мы расселись по берегу. Джошуа расхаживал перед нами взад-вперед. «Царство открыто для каждого!» — говорил он. «Для каждого!» «Понятно?» Все закивали. «Даже для римлян?» Все перестали кивать. «Для «Царство Божие грядет, однако римляне останутся в Израиле. Царство Бога не имеет ничего общего с израильской государственностью. Все уяснили». «Но Мессия должен привести народ наш к свободе», — крикнул Иуда. «Нет, господина, кроме Господа», — прибавил Симон. «Заткнитесь», — велел Джошуа, — «я прислан не гнев нести. К царству нас приведет не завоевание, но прощение». «Народ, мы же все это проходили. Неужели до сих пор непонятно?» «Но как нам вышвырнуть из царства римлян?» — выкрикнул Нафанаил. «В твоем возрасте пора бы поумнеть», — ответствовал Джошуа, балбес белобрысый. «Еще раз. Мы не станем вышвыривать из царства римлян, ибо царство открыто для каждого». На этот раз, наверное, до каждого и дошло. Уж до зелотов точно, поскольку морды у обоих разочарованно вытянулись. Это ж надо всю жизнь ждать мессию, чтобы он установил царство, сокрушив римлян. А теперь он сам своими богодухновенными словами утверждает, что такому не бывать. Но тут Джошуа опустился в загадки. Царство — это пшеничное поле с плевелами. Их невозможно выдрать, не повредив злаков. Пустые взгляды. У рыбаков вдвойне пустые, поскольку они в сельском хозяйстве ни шиша не петрили. «Плевелы — это такая трава, называется вика», — объяснил Джоша. «Очень похожа на пшеницу, сплетается с нею и с ячменным корнем, и тогда ее невозможно выполоть, не выдернув доброе семя». «Никто ничего не понял». «Хорошо», — продолжал Джоша. «Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сына лукавого. жнём и тех, и других, а когда закончим, придут ангелы, соберут всех гадов и сожгут их чертовой матери».